Винья приложила ладонь к губам. Ох, ох, яга, как все нехорошо вышло с витой. Хотела я с ней тогда поговорить, до да слов не нашла. Ни я, ни ешь. Надо бы перед ней повиниться, посетовал гном, споро собирающий вещь мешок. Да вишь, яга времени не дает, говорит срочное дело. Или он выпрямился и посмотрел на Егорая. Ты с ней поругался и видеть боли не желаешь. «Я желаю ее видеть своей женой», — спокойно ответил тот. «Но этот вопрос придется отложить до нашего возвращения. Сейчас она меня знать не хочет». «А где кипиш?» — удивилась Гномелла. «Намутил воды и исчез? Вот ведь паразит божественный!» Черноволосый пожал плечами. «Не знаю, Винья, давно его не видел». «Может, помолиться ему?» — предложил Ёжевиш, затягивая мешок. «Нет времени». — отрезал Яга. — Нам еще надо рая найти. — Ты курочку взял? — развернулась к жениху Винья-Винья. — А баблю, А сухари не забыл? Ее голос дрогнул. Широкими шагами синих гормастер подошел к возлюбленной и, обняв ее за голову, притянул к себе. Винья глухо разрыдалась, уткнувшись лицом в его дорожный камзол. — Ты это... — бормотал гном, смущенно целуя рыжую макушку. — Поговори с по покайся... За нас всех прощения попроси. Хорошо бы, конечно, Кипиш объявился и все и объяснил. Но на этого он погномье сказал веское слово, от которого у Винья загорелись кончики ушей. Надежи никакой. И слышь, не изводи себя. Я скоро вернусь, и уже летом мы поженимся. Винья подняла на него заплаканные глаза. Вернись, прошептала она. Мне без тебя ни под землей, ни на поверхности жизни не будет. «Люблю тебя, глупая!» — пробурчал Ёжевиш, косясь на яга и стремительно краснея. Реворон вышел на крыльцо, давая им проститься. Собираясь покинуть Вишенрока ради очередной опасной дороги, он прислушивался к себе в ожидании тревоги и тоски, но не находил их. Выбор оказался очевиден, просто отсрочен. Время — то, что нужно ему и Вите, чтобы осознать и пережить случившееся между ними. сделать верные выводы и вновь шагнуть навстречу друг другу. Ёжевиш встал рядом, дернул плечом на тихий плач за захлопнувшейся дверью, попытался пояснить. «Впервые без меня остается с тех пор, как...» Ах! — махнул рукой и принялся спускаться по лестнице. Яго двинулся следом. Его лицо на миг озарилось недоброй улыбкой. Мама тоже оставалась в его доме лишь с Ируной и тита. Но если Атрон решит заявиться и предъявить права на жену, его ждет большой-большой сюрприз, точнее, два маленьких.